Глава восьмая Две недели, прошедшие после того, как он завладел фотоаппаратом Кевина Деливана, были самыми огорчительными, приводящими в ярость унизительными двумя неделями в жизни папаши Мерила. Впрочем, несколько человек в Касл-Рокке сказали бы, что он получил исключительно по заслугам.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 Чтобы заставить человека задуматься, не начинает он потихоньку сдавать: "Боже, упаси!" Сумасшедший шляпник, персонаж сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес", выведенный писателем, как полагают, на основании английской поговорки: "Сумасшедший, как шляпник".